Новая жизнь будет лучше старой. Юлька, хватит тебе. Напьешься, опозоришь меня. Как говорится, скажи мне, кто твой друг? лиска да чего же ты занудная стала? Подумай сама. Последние часы твоей свободы. Как ты можешь вообще? Как ты можешь оставаться трезвой, а? Давай, пей! Юлька щедро наливает шампанского. Вообще-то это кристаль а ты льешь его, как минералку. Что за пошлость? Сидим в одних трусах практически и дуем шампань ведрами. А ведь скоро в церковь. Где твой стилист, хваленый? Он приедет или мне, не чувству, наверное, на собственную свадьбу идти? Да приедет скоро. Между прочим, очень клевый мастер. Золотые руки. Но ты не благодари. Сейчас не благодари, потом спасибо скажешь. Давай, Лиска, за тебя. «Я так рада, что у тебя все сложилось. Хорошего парня нашла, состоявшегося при бабках. Молодец!» «Да ну тебя!» «Шучу, шучу, пи, короче. Надо ж тебя как-то растормошить. А то вон, трясешься вся от страха. Будто не к свадьбе, а сразу к родам готовишься». Раздается стук в дверь. Это папа. «Там Никола стилиста привез. И еще фотограф приехал. Говорит, хочет поснимать подготовку невесты. Пусть пока только стилист заходит. Мы тут не совсем одеты. Да почему? Зови лиз фотографа, сделаем классную сессию. Ты ж девичник зажала? Так оторвемся прямо перед свадьбой. Юлька весело смеется. ты, Юля! Мы подъезжаем к маленькой церквушке вдвоем с папой. Все остальные уже здесь. Я очень благодарна Юльке за то, что она взяла на себя практически всю подготовку к свадьбе. Фото, видео, визаж, декор, музыкантов, абсолютно все. Даже этот ретроавтомобиль, на котором мы сейчас едем, выбирала она. Это белая старая Альфа-Ромео. И в ней только два места. Так что сюда меня везет отец, а после церемонии за руль сядет Марко. Все уже собрались в храме. Только фотограф и видеограф ждут снаружи. И, конечно, Котя с Николой. Мы поднимаемся по ступеням, немного позируем, делаем несколько снимков, и все уходят, оставляют нас одних. Меня потряхивает. «Да не волнуйся так!» «Все же хорошо, расслабься и просто радуйся!» старается спокойно говорить папа. «Но я вижу, что и он взволнован не менее моего». Переминаемся перед входом, пока из двери не выглядывает какая-то девушка и говорит, что уже можно. Сердце обрывается. Мы входим в прохладный полумрак церкви, и папа держит меня за руку, ведет к алтарю, где стоит священник и Марко. В первом ряду сидит Дженаро с Николой, свидетелем жениха, а через проход от них Юлька, подружка невесты. И там же сейчас сядет папа. Все это я увижу потом, на фотографиях и видео услышу от папы, от Марка и от Коти. А сейчас я очень волнуюсь и не могу сконцентрироваться на деталях. Так что все роскошные цветочные декорации, лепестки, огни, свечи и радостные лица гостей остаются за границей моего восприятия. Сейчас я вижу только Марка и ее сияющие глаза. Он стоит такой взволнованный, такой трогательный. Он смотрит на меня с восхищением, с любовью, не отводя взгляд, и я понимаю, что этот сильный, дерзкий, отважный мужчина уже стал частью меня. И еще я понимаю, что он очень красивый. В этом приталенном пиджаке, узких брюках, белоснежной сорочке я стою и стараюсь не упасть, не запутаться в складках длинного платья. Я слышу голос священника. Но почти ничего не понимаю до того самого момента, пока Марко не берет меня за руку и не произносит: «Я, Марко, беру тебя, Елизавета, в жены и обещаю быть тебе верным мужем в горе и радости, в достатке и бедности, в болезни и здравии во все дни нашей жизни». В этот момент. Все мои чувства обостряются, и я начинаю видеть все предельно ясно и отчетливо. Каждое слово, слетающее с губ, как в граните высекается в сердце. Я, Елизавета, беру тебе Марка, мужья, и обещаю быть тебе верной женой в горе и радости, в достатке и бедности, в болезни и здравии во все дни нашей жизни. Марка берет с подушечки кольцо и целует его, глядя мне в глаза. «Елизавета, надеваю тебе это кольцо как символ нашей любви и верности во имя Отца и Сына и Святого Духа». Все кружится, мелькает, опора уходит из-под ног, такое чувство, будто я лечу. Мы выплываем из костела, и я чувствую себя огромным дирижаблем, цепляющимся за все якорем длинного тяжелого подола. Марка направляет мое воздушное плавание через метеоритный дождь, риса и облако парящих лепестков, улыбок и поцелуев. Папа, Юлька, Джинарио, какие-то люди, радостные лица, шампанское, голова кругом. Марка бережно усаживает меня в автомобиль и везет домой. Как приедем, первым делом выберусь из этого громоздкого душного платья. Спасибо, Котя, за подсказку что можно переодеться. Вечеринку мы решили устроить в доме Марко. В нашем с Марко доме. Здесь Перджарджо с женой, Фабио с Паулой и Давиде. Все мои друзья. Несколько человек с кантины. Священник из костела и много людей, которых я никогда раньше не видела. Дженаро подводит к нам невысокого пожилого мужчину в элегантной соломенной шляпе. И я узнаю дяди Николы того, что был на автостраде когда случились все те события марко лиза поздравляю вас вы такая чудесная пара просто не могу наглядеться джузепа обращается к нему джинарио я хочу тебя познакомить с андреем это наш друг и отец лизы что же друг моего друга мой друг рад познакомиться андрей трясет джузепа и папину руку я тоже очень рад «Дон Пепино, и огромное спасибо за вашу помощь. Если вы не возражаете, я хочу послать вам несколько бутылок вина из моей коллекции». Джузеппе удивленно поворачивается к Джинарио. «Не пойму, он русский или сицилиец?» «Русский сицилиец, Пепино, и наш друг. И ты даже не представляешь, какие у него связи в Москве? Буду рад как-нибудь поболтать. И называй меня просто Пепино, ладно?» Когда он отходит, я подхожу к отцу. — Пап, все нормально. Почему он такой важный? Он теперь здесь босс, благодаря Джинару. Занял место Карада и будет даже сильнее его из-за хорошей поддержки. — Откуда ты это знаешь? Дженару сориентировал, чтобы я в просок не попал. — Но ты же не будешь иметь с ним дело, правда? — Конечно, нет. Но мы должны оказать уважение. Все хорошо, даже очень хорошо. Не беспокойся лиза я оборачиваюсь на голос пирджадж ну да я тебе наконец обниму громыхает он сказать по правде я очень счастлив за тебя я всегда хотел чтобы вы поженились андрео я из за тебя счастлив тебе кстати тоже жену найдем не переживай лиза иди потанцуй со мной музыканты играют великолепно юлька нашла классную кавер группу ей точно надо заняться организацией свадьбы профессионально Декораторы под ее руководством потрудились замечательно, так что каждая фотография, сделанная сегодня, становится потенциальным суперхитом Пинтереста. Волшебный благоуханный сад, полный полевых цветов, пионов и похожих на пионы роз. Скоро все закончится. Юлька с Николой уедут с папой к нам, к нему домой. Утром Никола отвезет нас с Марка в аэропорт, а сам поедет с Коти. На море, в тот самый дом Марка. Они погостят там несколько дней. А мы с Марка отправимся в свадебное путешествие. Он решил, что это будет Сейшелы. Океан, долгий пустынный песчаный берег, ни одного человека на многие километры вокруг. Звучит неплохо. Юль, слушай, хочу тебе сказать что-то. Давай зайдем в дом, чтобы никто не мешал. Мы заходим в сумрачную прохладу. Чего? Что случилось? Нет, ничего не случилось. Просто хочу сказать. Знаешь, я так тебе благодарна. Да ладно, Лиз. Да ты чего? Нет, подожди. Правда. Спасибо тебе. Не только за свадьбу, за твою помощь, но и вообще спасибо. Я даже не представляю, как бы жила, если бы тебя не было в моей жизни. Но что это была бы за жизнь, Юль? Я так... «Я так тебя люблю! Просто хотела, чтобы ты знала!» По щекам катятся две слезинки, и я замечаю, как меняются ее глаза, становятся такими теплыми, ласковыми, медовыми. «Ну что ты, дурочка, что ты? Я знаю, я тебя тоже очень сильно люблю!» Она нежно меня обнимает. «Все хорошо, будет очень хорошо, ничего не бойся!» Скоро начнет смеркаться. Еще светло, но мы зажигаем фонари. Я подхожу к Пауле и Давиде. Лиза, мы так рады. Ты такая красивая, такая чудесная. Я не могу глаз от тебя отвести. Паола нежно гладит меня по щеке. Будь счастлива. Марко замечательный человек и очень тебя любит. Это сразу видно. Вы очень славная пара. Я крепко обнимаю Паолу. Спасибо. Давиде, как твои дела? — Замечательно, Лиза, на следующей неделе собираюсь с отцом в Рим. — Надеюсь, приедешь к нам в гости после возвращения? — Конечно. — А где Фабио? — А вон он, на подиуме, с музыкантами. Я поворачиваюсь и замечаю Фабио. Он берет микрофон и машет мне рукой. — Лиза, голубоглазая Лиза, ты помнишь, я обещал тебе спеть эту песню. И вот кажется... «Лучшего случая не придумать, это тебе от меня». Музыканты играют старинную «Лиза Далью Киблу» и Фабио начинает петь. Он поет так проникновенно и искренне, что глубоко трогает мое сердце. Подходит Марко. «Пойдем, я очень хочу потанцевать с тобой, голубоглазая Лиза». Мы танцуем, я прижимаюсь к нему всем телом и склоняю голову на плечо. «Обними меня крепче». Он прижимает меня к себе, и мы медленно качаемся под звуки голоса Фабио в собственном ритме, не попадая в такт песни. И до меня наконец доходит, то есть действительно, по-настоящему доходит, что это и в самом деле начало чего-то нового. Я много раз за последнее время говорила это, но осознать у меня получается только сейчас. Я смотрю на папу, сидящего за столом и не сводящего с меня глаз, на самозабвенно поющего Фабио, на довольного и расслабленного Перджарджа и на танцующих Юльку и Николу, нежно и влюбленно глядящих друг на друга, понимая, что они остаются в прошлом. Разумеется, мы будем видеться, и, может быть, даже чаще, чем раньше, но теперь все будет по-другому, и, прощаясь со страхами, маленькими победами, неуверенностью, слепыми поисками, томлением, волнующими голосами, влекущими взглядами, отважной Юлькиной бесшабашностью, что там еще наполняло до этого мою жизнь. Со всем этим прекрасным и важным для меня набором отдаляющихся восхитительных повседневностей мне становится немного печально. Не грусти, словно заглядывая в мои мысли, тихонечко говорит Марко. Новая жизнь будет гораздо лучше старой. Я поднимаю к нему лицо. Поцелуй меня. В его глазах отражается розовое закатное небо, но через мгновение они оказываются так близко, что их становится невозможно разглядеть. А еще через долю мгновений я уже совсем ничего не вижу.